За кожными парнями шел Баркович, потом Макфрис. Он все так же глядел Барковичу в спину. гарти не показалось, что Баркович спятил. Он с болью подумал, что Макфрис выглядит более сумасшедшим. За ними шли 7 или 8 человек, образующих постоянно меняющуюся конфедерацию. Следом шла группа поменьше – Скрам, Пирсон, Бейкер, Абрахам, Паркер и Йенсен. За ними шли еще какие-то незнакомые парни. Среди них затесались доходяги вроде олсона И те, кто, как Стеббинс, предпочитал уединение. И почти у всех у них на лицах застыло испуганное выражение, уже знакомое Геррити. Карабины дрогнули и нацелились на одного из отстающих – коротышку в зеленой шелковой рубашке. Тот полчаса назад получил третье предупреждение. Коротышка бросил на ней затравленный взгляд и поспешил вперед. Карабины еще какое-то время следили за ним, потом отстали. Гэрэти ощутил какой-то непонятный подъем духа. До алтауны и цивилизации оставалось не больше 40 миль. Там начнется шоссе, где можно идти по травяной полосе в центре, сняв обувь. Ощущать холодную росу? Господи, как здорово! Может, тогда у него появятся новые силы? Облака на горизонте увеличились и явно обещали дождь. Выстрелы настигли парня в зеленой рубашке, но Гэрэти даже смерть не казалась теперь такой уж страшной конце концов, она придет ко всем, даже к майору. Так зачем бояться ее раньше времени? Он занес это в мысленную записную книжку, чтобы сказать Макфрису при следующей встрече. Он стал готовиться к встрече с ближайшей красивой девушкой, но вместо красивой девушки появился маленький итальянец. Это был карикатурный итальянец, в соломенной шляпе с черными закрученными усами. Он стоял возле старого фургона и махал им, показывая неправдоподобно белые зубы. Фургон был открыт, и внутри на ложе льда громоздились крупные зеленые арбузы. Желудок Гэррити загудел, как мотор. Надпись на фургоне гласила «Дом Ланца любит всех участников длинного пути. Бесплатные арбузы». Несколько участников, включая Абрахама и Коли Паркера, невольно потянулись к обочине. Они получили предупреждение. Дом Ланца, увидев их, рассмеялся звонким радостным смехом и, погрузив обе руки в лед, достал оттуда охапку розовых арбузных ломтей. Рот Геррити наполнился слюной. Ему же не позволят. И потом... Боже, как это вкусно! Но почему бы им немного не опоздать на этот раз? Интересно, где он взял арбузы в это время года? Участники столпились возле дома, который, лучась счастьем, раздавал им арбузы. Трое гвардейцев устремились к фургону, и Геррити услышал, как дом кричит... «В чем дело? В чем дело? Это мои арбузы, ослы! Я хочу их раздавать и раздам! Уберите руки, вы ублюдки!» Один из гвардейцев стал вырывать ломти арбуза из рук дома, другой захлопнул дверцы фургона. «Ублюдки!» – закричал Герроти изо всех сил. Его крик разрезал горячий воздух, как стекло, и один из гвардейцев обернулся. Взгляд у него был почти пристыженный. «Вонючие сукины дети!» – орал Герроти. «Будь прокляты вашей матери за то, что родили таких сукиных детей!» «Молодец, гэрти крикнул кто-то еще. Это был Баркович, грозивший гвардейцам кулаками. «Ты им сказал!» Теперь они уже все орали, а гвардейцы – это не эскадрон. Их лица были красными от стыда, но они все равно удержали маленького итальянца. Тот от волнения забыл английские слова и осыпал их сочными ругательствами на родном языке. Толпа свистела. Какая-то женщина швырнула в одного из гвардейцев транзистором и сшибла с него фуражку. Каким-то образом дом Ланца вырвался и побежал, толпа расступалась перед ним и снова смыкалась, не пуская гвардейцев. Один из них все же догнал итальянца и рванул его назад. Уже падая, дом подбросил высоко вверх все свое розовое богатство. «Дом Ланца любит вас!» – прокричал он. Толпа взорвалась аплодисментами. Ломти арбуза полетели в воздух, и Геррити счастливо рассмеялся, видя, как Абрахам поймал один из них. Другие получали предупреждения, но умудрялись нагибаться и поднимать куски арбуза. Таких счастливцев было пять или шесть, но все остальные кричали от радости или проклинали солдат, которые наблюдали за происходящим, с теми же каменными лицами. «Спасибо!» – прокричал Абрахам. Его улыбающееся лицо было измазано розовым соком. «Черт подери!» – сказал Колли Паркер. «Черт подери!» – он откусил от своего куска, потом разломил его пополам и отдал половину Герроте, который от удивления опешил. «На, жри!» — крикнул Колли. «Не говори потом, что я жадный». Геррити засмеялся. «Иди нафиг!» Арбуз был холодный-холодный. Сладкий сок тек по подбородку, заливался в нос и, о, господи, тек в глотку. Он едва заставил себя оторваться. «Пит!» — позвал он и кинул Макфрису половинку своего куска. Тот поймал арбуз на лету с реакцией опытного игрока в бейсбол и благодарно улыбнулся. Гаррити почувствовал, как безумная радость наполняет его, вливая свежую силу в его ноги и руки. Почти всем досталось по кусочку арбуза, пусть даже самому маленькому. Стебенс, как обычно, был исключением. Он одиноко шагал по дороге и не улыбался. Ну и хрен с ним, подумал Гарретти, но радость немного поутихла. Его ноги снова налились тяжестью. Он знал, что Стебенсу арбуз не нужен. Не нужен и все. 14.30 Они прошли 121 милю. Тучи приблизились и стали наливаться тьмой. Подул холодный ветерок. Люди по сторонам дороги принялись сворачивать одеяло и укладывать провизию в корзинке. Температура сразу же упала и Гаррити быстро застегнул рубашку. «Одевайся скорее», — сказал он скраму. «Ты что?» — тот непонимающе уставился на него. «Я весь день не чувствовал себя так хорошо». Они шли по вершине пологового плата, и видели далеко впереди завесу дождя, опустившуюся над лесом. Над ними небо пожелтело, как перед смерчем, подумал Гэрти Что они будут делать, если смерть подхватит их и унесет страну ос вместе с туфлями, ломтиками арбуза? Он рассмеялся, но ветер тут же унес его смех. «Макфрис!» Макфрис повернулся к нему. Ветер развивал его одежду, и весь он с его черными волосами и белым шрамом на загорелом лице Напоминал старого морского волка на капитанском мостике. «Что? Интересно, в правилах есть что-нибудь о божьей воле?» «Думаю, нет», — Макфрис начал застегивать куртку. «А что, если нас поразит молния?» Макфрис откинул голову и рассмеялся. «Что, что, умрем!» Гаррити фыркнул и отошел. Некоторые с опаской поглядели на небо. Мимо Гаррити пролетела бейсбольная кепка, и, оглянувшись, он увидел мальчика, с которого ее сорвало ветром. Скрам поймал кепку и попытался скинуть обратно мальчику, но ветер закрутил ее гигантской дугой, как бумеранг, и забросил на дерево. Грянул гром. Бело-пурпурный рощер молнии пересек небо. Успокаивающий шепот ветра в ветвях превратился в стук и треск десятка свихнувшихся духов. В грохоте его и ветра почти потерялись звуки выстрелов. Гретти повернул голову, снова уверенный, что это Олсон. Но Олсон все еще шел... Болтающаяся на нем одежда демонстрировала, как быстро он похудел. Куртку он где-то потерял, и торчащие из рукавов рубашки руки казались тонкими, как карандаши. С дороги тащили кого-то другого. Его незнакомое лицо выглядело маленьким, жалким и очень мертвым. Если ветер попутный, мы будем в Олдтауне уже полпятого, радостно сказал Баркович. Он натянул свою желтую шапочку, и лицо его горело безумной радостью. Говорите, вдруг понял. Макфрис был прав. Баркович спятил. Через несколько минут ветер внезапно стих. Гром кашлянул пару раз где-то вдали. И опять вернулась жара, невыносимая после свежих порывов ветра. «Эгей! Реймонд! Реймонд Гэрроти!» Гэрроти рывком повернул голову. На один ужасный момент ему показалось, что его зовет мать. И он сразу же вспомнил Перси. Но это была всего лишь пожилая леди, Глядевшая на него из-под журнала ВОК, которым она закрывалась от дождя. Старая кошелка пробормотал рядом Марк Бейкер. «А, по-моему, очень милая женщина. Ты что, ее знаешь?» «Я знаю этот тип. Она похожа на мою тетю хетти Та обожала ходить на похороны и с такой же улыбкой смотрела на плачущих родственников, облизываясь, как кот на сливке. «А может, это мать майора, сказал Герти, Но Бейкер эта шутка не развеселила. Он был блезен. У тети Хэти было 9 детей, и четверых она похоронила с такой же вот улыбкой. Некоторые люди смотреть на смерть. Я этого не понимаю, а ты? Я тоже. Бейкер портил ему настроение. Она умерла? Нет, она сейчас дома, должно быть сидеть на крыльце в своем кресле. Слушает новости про нас и улыбается, когда сообщают новые цифры. Бейкер потер ладонью щеку. «Ты видел когда-нибудь, как кошка жрет своих собственных котят?» Грыти не ответил. Новая вспышка молнии осветила небо. Следом пророкотал гром. Тучи неслись по небу, как безумные пираты, по ночному и беновому морю. «Знаешь, — сказал внезапно Бейкер, — а я хотел стать гробовщиком. Хорошая работа. Гробовщику найдется дело даже в кризис. Мой дядя был гробовщиком и так много чего мне порассказывал. Он говорил». Люди думают, что им все равно, но это не так. Сначала они толкуют про простой сосновый ящик, а в конце концов покупают самый роскошный. Некоторые даже указывают в завещании номер модели. «Зачем?» – спросил Гаррити. «У нас большая влажность, поэтому многие хотят, чтобы их хоронили над землей, в павзолее. Но наверху крысы. Жирные луизианские крысы, которые разгрызают сосновый гроб, как орех». Ветер в валах одежду невидимыми пальцами. Гаррете хотелось, чтобы пошел дождь, и отвлек их от этого дурацкого разговора. «Да ну к черту, — сказал он, — платить полторы тысячи за то, чтобы тебя после смерти не ели крысы». «Не знаю». Глаза Бейкера были полузакрыты. «Понимаешь, они едят мягкие части. Так и вижу, как они прогрызают дырку в моем гробу. Шире, шире. Наконец влезают и сразу проглатывают мои глаза, как вишни. И тогда я становлюсь частью этих крыс, разве не так?» «Не знаю», — выдавил из себя Гэроти. «Нет ж, спасибо. Я хочу гроб, обшитый свинцом». «Скоро он может тебе понадобиться». «Это точно», — без улыбки согласился Бейкер. Молния сверкнула снова, оставив в воздухе запах озона. Через мгновение с неба что-то посыпалось. Это был град. Пять секунд землю засыпали градины размером с мелкую гальку. Некоторые вскрикнули от неожиданности, а Гэротти закрыл глаза рукой. Йенсен в панике пустился бежать, упал и остался лежать. Солдаты на вездеходе для верности выпалили раз десять в полускрытой завесе града тела. «Прощай, Йенсен, извини». За градом пошел дождь, промежающийся раскатами грома. С холма, на который они взбирали, стекли потоки воды. «Черт!» – крикнул Паркер, едва не наткнувшись на Герроте. Он был похож на мокрую крысу. «Герроте, это без сомнения!» «Знаю, знаю». Самый поганый из всех штатов. Накрой лучше чем-нибудь голову. Нечем. Паркер скрушенно пожал плечами и отошел заливаемый дождем. Как тебе? прокричал Гырити Макфрису. Нафрис махнул рукой. Все худшему. Теперь хочется, чтобы вышло солнце. Скоро выйдет, успокоил Гырити, но он ошибся. В четыре часа дождь все еще шел.